Глава 13. Рыцари. На следующий день в полдень Диего пришёл на капище вместе с Катариной. Солнце играло бликами на деревянных идолах, голубые небеса звенели чистотой, свежий ветерок обдувал лицо. Окружённое со всех сторон чащей, древнее капище казалось безмолвным и светлым, но на сердце Диего лежала тяжёлая ноша. Он знал, чего ожидала от него древесная богиня. Он был готов исполнить её жуткое условие, чтобы остаться и дальше королём Маритании и получить долгожданного наследника. Он подвёл Катарину к Идалу Живанне и, кинув взором деревянную недвижимую богиню, сказал: "Живанна, я привёл её. Вот моя Катерина". Ответом ему было молчание, но Диего знал, что богиня всё видит и слышит. Он понял, что Живанна ждёт от него. Сглотнув ком в горле, Он устремил взгляд на девушку. "Ты любишь меня, Катерина?" спросил он властно её. "К чему ты это спрашиваешь, Диего? Ты же знаешь ответ," залепетала Катерина, озираясь и не понимая, зачем надо было приходить на это заброшенное капище в чаще леса лишь вдвоём. Но Диего сказал, что только здесь можно было совершить обряд по исцелению от бесплодия. "Ответь, Катерина," приказал он раздражённо. Вся эта ситуация и, более того, что должно было свершиться после терзала Диего. Он не мог реагировать на всё это спокойно. "Я люблю тебя, Диего", искренне ответила девушка. "Сними с моего чела корону, Диего", раздался голос Живанны в голове мужчины в следующий миг. Богиня говорила телепатически, видимо, специально, чтобы их не слышала девушка. И, похоже, она утвердилась в том, что Катерина действительно любит его. Живанна продолжала повелевать: "Надень корону на голову девицы. После этого всё свершится. Ты останешься императором Аритании и получишь здоровое семя". Диего чуть прикрыл глаза, показывая, что понял, и медленно приблизился к идолу. Всматриваясь в неподвижный деревянный лик Живанны, он осторожно снял с дерева медную корону, украшенную драгоценными изумрудами. Повернувшись обратно к Катарине, Диего приблизился к ней. Он чуть замер в шаге от девушки, словно не решаясь продолжить своё действо. "Что теперь, Диего?" спросила Катерина, улыбаясь ему. От её искренней ласковой улыбки ему стало не по себе. Он ощущал себя подлецом, оборотнем, который намеревался сделать страшное зло в угоду своему честолюбию и богатой жизни. Прибывая в лихорадочном состоянии, Диего так сжал руками корону, что острые края впились в его кожу. Он понимал, что должен надеть корону на её темноволосую головку и был готов. Ещё вчера он сделал окончательный выбор: отдать Катарину на смерть, чтобы сохранить свою власть и получить сына. Но сейчас в этот миг непонятное колебание завладело его сердцем, а руки словно ослабели. Из изумрудный взор Катарины, такой яркий и любящий, который она не спускала с его лица, вызывал в его сердце дикую бурю. "Диего", пролепетала девушка, не понимая, что происходит. "Я должен надеть тебе на голову корону", пояснил он глухо. И Екатерина послушно кивнула в ответ. Диего ощущал, что богиня внимательно следит за всем происходящим и ждёт его действия. Наконец он решился. Медленно Диего поднял корону двумя руками, испепеляя тёмным взглядом Катерину. Он чувствовал, как бешено бьётся его сердце, отдавая ударами кровь в висках. Он приблизил корону к лицу девушки, и она чуть прикрыв глаза послушно чуть склонила голову. Время как будто остановилось для него. Удар. Ещё один удар сердца, и вдруг Диего ощутил, что его озарила пронзительная светлая радость. Да. Он принял наконец трудное решение. Мне не нужна твоя корона, Жеванна, зарычал Диего, и в следующий миг мощным движением кинул корону в ручей, журчащий в паре метров от них. Забирай, я отказываюсь от королевства и всего. Тут же ветер утих и смолкли трели птиц. Наступила гробовая тишина. Катерина испуганно охнула, впирив в мужчину недоуменный взгляд, ничего не понимая. А потом увидела, что корона не утонула в небольшом водном потоке, а поднявшись на поверхность, поплыла по ручью. Вдруг Катерина закатила глаза и начала оседать. Сознание оставило её. Диего тут же подхватил её, не давая упасть, и осторожно прижал к себе, бережно опуская девушку на траву. "Катя", прошептал он над ней обеспокоенно. "Катерина, что с тобой?" Он не понял, почему она потеряла сознание. Ведь он не надел на неё проклятую корону. Он легко похлопал её по щекам, обеспокоенно всматриваясь в её лицо. Через минуту девушка пришла в себя. Что случилось? прошептала она, непонимающе смотря на него. Ничего, моя сладкая, тихо вымолвил Диего, тяжко вздохнув. Он окинул быстрым взглядом свою одежду. На нём были простой калет, штаны и сапоги, лёгкие доспехи на плечах. Аблачон в простую одежду, как обычный рыцарь. Он понял, что Живанна исполнила свою угрозу. Он больше не король Аритании. Вот и всё. Теперь он простой рыцарь, и вся его империя в прошлом. Он знал, что Живанна может изменять прошлое и даже стирать ненужную память у простых смертных, но был готов к этому. Он ласково улыбнулся Катарине, чуть приподнимая её на руках. Теперь всё хорошо, Катя. Теперь всё. Диего помог девушке встать на ноги. Она окинула его взглядом и провела по его вискам ладонью. "Нет, что-то произошло", заявила она. "Смотри, у тебя исчезло с висков седина, и ты выглядишь гораздо моложе". "Неужели, Катерина?" удивился мужчина. "Как такое может быть?" "Может, если ты исцелился от какой-то болезни", ответила она. "У меня нет болезней, Катя, кроме Замялся он, понимая, что единственный его недуг бесплодие, отныне такой остался с ним навечно. И с этим теперь надо научиться жить. Теперь он не император, и наследники ему не нужны. Но всё же он хотел сына или дочь. Возможно, им с Катей взять какого-нибудь подкидыша, ведь в оби<td>ствах часто оставляют ненужных малышей. Он тихо улыбнулся Катарине, смотря в её любимые глаза. Теперь девушка была единственным существом на этом свете. которое что-то значило для него. Королевства у него теперь не было, да и власти, об идеях новых преобразований в империи можно было позабыть. Отныне новая жизнь. Диего мотнул головой, словно стряхивая морок старых воспоминаний, и крепко обнял девушку, поцеловав. Люблю тебя, Катя, и это главное. Всё у нас будет хорошо. И "Я тебя, Диего", закивала она, сама прижимаясь к нему. Отчего бы нам не поселиться в небольшом домике у реки? предложил вдруг Диего: "Устроюсь на службу к местному Идальго, купим небольшой кусок земли. Это было бы прекрасно. Это не будешь жалеть, что я не король?" спросил он, пытливо заглядывая в глаза Катарине. "Король? Какой король? Это шутка, Диего?" спросила она удивлённо. И Диего облегчённо выдохнул. "Спасибо хоть за это, Живанна." Обернулся он к чёрному идолу богине, понимая, что именно Живанна сделала так что девушка не помнила, что он был королём, словно стёрла её воспоминание о его власти и могуществе, чтобы утвердиться в своей правоте, он спросил у Катарины: "Помнишь, как мы познакомились?" "К чему ты спрашиваешь?" удивилась она. И видя, что он напряжённо ждёт её ответа, вздохнула и сказала: "Ты спас меня от фанатиков-монахов, которые хотели сжечь меня на костре, а теперь привёз сюда в своё королевство, потому что здесь нет охоты на медведя, И ты полюбила меня просто так, несмотря на то, что я беден. Конечно, рыцарь. Я люблю тебя, мне не важно твоё состояние. Я говорила тебе о том, Диего, заверила она его и поцеловала в щёку. Смотри, можем сначала взять домик в аренду у местного дона, пока не подкопим денег на выкуп. Почему бы и нет, моя Катя. Пойдём отсюда. Обняв девушку за талию и крепко прижимая её изящный стан к себе, Диего направился прочь с коя. Впереди его ждала новая жизнь, жизнь с Катериной. Но он не жалел о своём выборе, ибо в этот миг его совести сердце твердили ему о том, что он сделал всё правильно. Сейчас он был спокоен и счастлив. Главное, что с ним была Катя, его прекрасная страптивая ведьма, а всё остальное наладится. Они почти покинули округлое место Капеща, окружённое бегущим ручейком, намереваясь далее идти в чащу. Диега де Латарга. Раздался вдруг громкий глас позади них. Диега и Катерина невольно остановились и обернулись. Посередине капища вместо древнего чёрного идола богини стояла прекрасная дева трёхметрового роста, облачённая в зелёные сверкающие одежды в пол, с длинными изумрудными волосами, спускавшимися на траву. На её голове сияла та самая проклятая корона, самоцветы на которой сейчас превратились в живые благоухающие цветы. Она вся светилась в лучах солнца и казалась полупрозрачной. Богиня Живанна, выпалила Катерина в радостном восхищении, не спуская заворожённого взгляда с прекрасной девы. И уже тише объяснила Диего, даже не смотря на него: "Матушка рассказывала, что она существует, и вот она. Ты права удивиться", продолжала богиня. "Я древесная богиня Живанна, а ты древесная ведьма, моя магическая сестра". Чего ты ещё хочешь, богиня? спросил недовольно Диего, не понимая, что происходит и зачем Живанна приняла свой очередной облик. Он знал, что она могла менять до 10 своих обличий. Я вижу, что твоё сердце очистилось от скверны, рыцарь, продолжала вещать Живанна. Твой свет пересилил твою тьму. Я всего лишь испытывала тебя, Диего. Ты действительно изменился с того времени, как я впервые увидела тебя много лет назад. Тогда тобой двигала лишь жажда наживы и власти. Сейчас в твоём сердце я вижу любовь и справедливость. Ты заслужил свой маленький рай на земле. Я дарую тебе обратно твой трон императора Ритании. А твой наследник живёт под сердцем Катарины. Будьте счастливы. Прощайте. Сияющий облик Живанны исчез, и посреди капища опять возник деревянный, недвижимый идол древесной богини. Что она сказала, я не поняла. Какой император? переспросила девушка, устремляя пытливый взор на загорелое лицо Диего. Ты тяжела, Катерина, поражённо выпалил он, напряжённо всматриваясь в её глаза. Известие о том, что он зачал дитя в чреве Катерины, произвело на него гораздо большее впечатление, чем то, что он остался императором. Да, Диего, смущённо ответила она, опуская взгляд. Сегодня поутру я почувствовала Что под моим сердцем зародилась новая жизнь. Ты не могла преподнести мне большего дара, моя Кати. В благоговейном восторге выпалил Диего, страстно целуя её и бережно прижимая девушку к себе. Спустя минуту он отпустил из своих крепких объятий и ласково велел: "Пойдём, Катерина, нас наверняка уже ждут". Они быстро вышли с капища и устремились в лесную чащу. Спустя четверть часа они вышли на просторную поляну, Где оставили свою свиту? Ваше величество, мы уже стали беспокоиться, вымолвил главный советник, приближаясь к Диего. Я же говорил вам, не стоит надевать такой простой наряд и идти без охраны. Это опасно. Всё хорошо, Жэрома, оскалился Диего, хлопая советника по плечу и видя, что тот совсем не изменился. Это всё тот же его верный помощник на протяжении многих лет. Похоже, только воспоминание о Катарине изменило богиню. Остальные люди так ничего и не заметили. Всё ли хорошо в моём королевстве, Дон Жерома? Конечно, император. Прекрасно, кивнул Диего. Тогда повелеваю устроить грандиозные празднества на целых 3 дня по всему королевству в честь моего завтрашнего венчания с девицей Екатериной де Мар. Как вам будет угодно, ваше величество? поклонился советник. Император? опешила Катерина. устремляя непонимающий взгляд на Диего. Ты император? Я непременно всё объясню тебе, Катя. Конец. Для вас читала Валерия Егорова.